Глава 15. Подставная церковь четырех святых. Ночь, когда к нам снизошла фиторочка со своими филариалами, была словно сказка, ставшая реальностью, воплощение всех моих желаний и тайных надежд. Как жаль, что все хорошо быстро кончается. Перед нами лежала прямая дорога в Шильдверд, и все говорило о том, что мы прибудем даже раньше намеченного срока, если опять не влипнем в, в какие-нибудь неприятности. Мы встали на постой в очередном городе, в доме, который для нас весьма шустро нашел наш лис. Сделал он это быстро и приятно, без лишних проволочек и конспирации. «Думаю, еще потому, что городишко лежал в зоне влияния Шильдверда». «И вот, когда казалось, что все страшное позади нас, словно окатило холодной водой из ведра». «Вставайте, беда!» – ворвался к нам получеловек из подручных лиса. Глаза его были ошалелые, и вид его выдавал полное смятение. «В чем дело?» – живо спросил отец. «Фанатики, назвавшиеся церковью четырех святых, перекрыли городские ворота и хватают людей налево и направо, угрожая немедленной расправой». Я выглянул из окна нашего дома, выходившего на площадь. Над крышами быстро вырастали столбы дыма, поднимавшиеся то тут, то там. «Успокойся скажи нам внятно», – нахмурилась Эклер. «Что они угрожают сделать?» «Их вожак объявил», – сказал зверолюд. «Вот слово в слово скажу вам». Стало нам известно, что некие самозванцы объявили себя святыми, приняв личину. Героя копья и героя щита. Мысли мыли святостью более тяжко, чем это. Ужели мы спустили с рук по пране нашей веры? Горе градус ему, принявшего волков в отвечей школе. Да постигнет его равная кара. До тех пор, пока мы не будем вынуждены с головой оны самозванцы. Да поразит меч правосудия каждого, будь то мужчина или женщина, старик или ребенок. Отвращение отразилось на лицах отца Эклер и Лиса. «Теперь они назвались церковью четырех святых», — сказала Эклер. «Неужели у них и правда совсем совести нет? Слепому ясно. Это фанатики церкви трех героев. Для них все средства хороши, даже если нужно прикрыться чужим именем», — сказал отец. «Пусть даже именем другой церкви». «Может, они понимают, что зашли слишком далеко», — пробормотала Эклер. «Потому и нарядились в чужие одежды, чтобы самим сразу не иметь, а может, бьют с прицелом выше в игре, которую сейчас ведут». «Я понял, на что ты намекаешь», — сказал отец. «Сначала нас хватят и казнят, а потом явится церковь трех святых и заклемит вечным позором церковью четырех. Таким образом, они очернят своих противников и сорвут для себя лавры спасителей города. Отец, не подражаем, как всегда». «Сумела разглядеть потаенные нити преступных замыслов. Я преклоняюсь перед его прозорливостью». Сударь Таня, в ваших рассуждениях есть резон», — сказала Эклер. «Я вижу, как церковь трех героев представит себе воспиющее представление деяниям церкви четырех, а себя, как истинную церковь, пресекающую зло на корню и несущая правосудие. Здесь ваше устранение всего лишь приятное дополнение. Только теряюсь в догадках, почему они не пошли дальше и не назвали Шильдверской церковью щита. Они бы назвались кем угодно», — сказал отец. Но тогда им трудно было бы спрятать концы в воду. «Церковь Щита, она же зверолюдская, а где им набрать столько отступников? Да и сами недалеко не зверолюди. Но, думаю, это не единственная причина, почему они замаскировались под церковью четырёх». «Вы правы», — сказала Эклер. «Затея притвориться церковью Щита выеденного яйца не стоит. Если от ее имени не выступят зверолюди или полулюди, ну, сударево они, по-моему, сейчас мы не должны сидеть здесь, решая умозрительные вопросы». «Хо-хо, неужели нам предстоит хорошая драчка?» «Блин, блинский», — сказал отец. Как после этого не думать, что я упал в этот мир яблоком раздора? Не нужно думать, отец. Просто покарай злодеев своей рукой. «Побей их!» Воскликнула Юки. «Фу!» Зажал пальцами нос Морщась от запаха дыма. «Воняет. Не могу здесь дышать нормально». «Я снова Фуми!» Пропела Сакура. «Куда он, туда и я!» Наши попытки поддержать отца возымели действие, и он улыбнулся. «Спасибо, друзья. Не могу же сидеть и трястись, когда столько людей на меня надеются». Потом отец решительно повернулся к лису и получеловеку-волку, который принес нам столь ошеломляющую новость. «Вы знаете, — сказал он, — я уже сыт по горло всеми покушениями, но правда в том, что вам грозит беда по моей вине. Дело нужно решать сейчас, немедленно, и мне нужна ваша помощь». «Сударь наш, герой щита! — склонился волк. — Распоряжайтесь мной, как своей собственностью». Я тоже к вашим услугам, добавил лис. Я собираюсь выйти к этим фанатикам, сказал отец. Мотуясу, ты идешь со мной. Веди меня в бой! воскликнул я в упоении. Здорово, все закрутилось в нужную сторону. Если отец скажет, все пойдет к ногам по одному слову. Клянусь вам. А я, а мы! Умоляющий спросила Сакура, потянув его за руки. «Выйдите, Секлер!» – распорядился отец. «И проследите, чтобы никто из этих выродков не учинил резню в городе. За себя я смогу постоять сам, хорошо?» «Отец, мы их разнесем в пух и перья!» – воскликнул я. «Да, ясу", сказал отец серьезно. «Мне понадобится твоя неудержимая сила!» «Наконец-то отец крепко взял по воде!» «У меня просто руки зачесались, скорее Ринуса в бой!» «Все прочие!» – продолжил отец. «Помогают Эклер и Филориалам, когда эта помощь потребуется!» «Сударь наш, герой щита!» – простонал лис. «Со мной все будет нормально!» – отрезал отец. Мутоясу не даст упасть и волосу с моей головы!» «Да я уже не сопливый новичок!» «Их оружие мне царапины не оставит!» «Отец сказал, что надеется на меня!» Если предел моему блаженству?» «Это голделая свора у меня уже в печенках сидит», – сказал отец. «Мне без разницы, мутят воду церковь трех или другие хитро сделанные ублюдки. Я знаю, что, всыпав им как следует, мы навеки отучим их шляться за мной и по пятам, и делать гадости. Может, они искренне считают, что преследуя меня, они искореняют зло, но я просто дам им знать, какую цену им нужно заплатить за мое искоренение. Думаю, у многих дурь быстренько из головы выскочит». Отец умолк и выжидательно посмотрел на Эклер и Лиса. Мотоясу научил меня самому древнему способу прокачки. Верить друзьям и полностью верять им себя. Эклер, кому как не тебе верить, кому не как вам, разделявшим со мной все тяготы. Пусть же эти узы сделают нас сильнее, эти узы, которые никто не в силах разорвать. Используйте силу, чтобы выручить несчастных тех, кого взяли без суда и следствия. «Так вот откуда эта мощь», — сказала Эклер. «Сила струится сквозь меня, а ей понять не могла. «Откуда она взялась? Если ваша вера столь дивно сделает из простого человека могучего воина, я докажу вам, что ее достойна». «Я тоже веряю вам себя, сударь наш, герой щита», – поклонился лис. «И с благодарностью принимаю ваш дар, с вами нам никто не страшен». «Если все готовы, тогда идем», – сказал отец. Мы откликнулись с дружным хором, а затем покинули убежище, чтобы нанести ответ на удар. «Спрашиваю еще раз, безумцы!» Мы бежали на голос. «Кто вам дороже, ваши близкие или пришлые чужаки, ибо сейчас мы совершим правосудие?» «Эй, еретики, ты ложный копейщик и ты ложный щитоносец, покажитесь! Если не выйдете сейчас же, я именем церкви четырех святых придам казни этого ребенка!» Пока он вещал, мы с отцом сумели подобраться вплотную к кучке фанатиков, взявших в плен невинных людей. Перед нами стоял эшафот прямо посреди городской площади. Негодяи готовились предать мечу заложников одного за другим. Я взглянул поверх толпы. Изверги как раз зажали шейку и ручки ребенка к колотке. Сверху нависло тяжелое лезвие. Там была станина, живо напоминавшая гильотину. «Мамочка!» – всхлипывал молчонка. «Папочка, заберите меня! Прекрати! Немедленно!» Глухо крикнул пленник на помосте, также приготовленной к казни. Ярко красные рубцы от плеть исполосовали его тело. Кровь лакова отсвечивала в ярко-солнечном свете. Следом за ним понурно стояла свинья, тоже связанная и тоже безжалостно высеченная кнутом. «Остановитесь!» – прогремел отец. «Вы и так слишком многого натворили!» «Соизволил, наконец, приползти к нам жалкий грешник!» Ответил ему спомост, мерзкий человечешка, облаченный невероятно пышную церемониальную одежду. «Вот они, самозванцы, злонамеренно присвоившие святые имена героя щита и героя копья!» «Вы, чума, и погибель мира сего!» Продолжил он, прожигая нас ненавидящим глазом. «Внемлите мне, люди града сего, принявшего семя греха! Страшно учесть жалких самозванцев, дерзнувших на свято святотатство! Узрите же не те герои они, за которым себя выдают! Ступайте ко мне, самозванцы! Я сорву ваши личины и покажу вам истинную суть!» Удивительно, толпа схлынула, оставив нас отцом вдвоем. Кто-то заулюлюкал, прилетела и стукнулась об брусчатку пара редких камней. «Порождение скверны! Сдохните в муках! Ваша вина! Вы пришли в наш город и принесли с собой зло! Хотели прославиться? Десять раз! Убить вас мало!» Я в ярости жал копье, но отец легонько похлопал меня по плечу, словно говоря, «Расслабься, я о них позабочусь». Он шел, подняв голову прямо к главному гаду, лживому посланцу церкви четырех героев. Я следовал за отцом по пятам, как тень. Мне немало досаждал обстрел всякой гадостью, которую толпа обрушила на нас. Гнилые фрукты, яйца, камни, палки. Для героев это пустяк, но как же это бесит. Толпа широко раздалась, пропуская нас к шафоту, как по коридору. Мы шли к вожаку этих фанатиков, которые стояли на шафоте. Заслонившись, пленниками, может быть, уже мысленно потирал руки. Неужели он полагает, это спасет его от возмездия? «Мы сделали, как ты просил», — ровным голосом сказал отец. «Твой черед, отпусти пленников». «Пока еще не все», — ответил жрец. «Отпущу не раньше, чем сделаете, что скажу. Встаньте в центре этого круга». На земле был начерчен круг. «Надо быть глупорожденным, чтобы не понять, на что наделись эти недоноски». «Пора!» – закричала жрец, только мы шагнули за черту. «Все вместе!» Над нашими головами вспучился огромный пузырек и засиял шар света. И «Если вы меня спросите, очень похоже на магию клириков. Высший приговор!» Стоит лишь в сфере максимально уплотниться, как она стремительно скатится вниз и ударит. Единственный недостаток заклинания хреновая управляемость. Проще говоря, шар летит, куда Бог на душу положит. Но если уж такая дура в тебя шарахнет, приварит, мама не горюй. Нужно ли говорить, что фанатики специально для нас нарисовали на земле эту мишень? Я вздохнул: нет. Горбатого вида могила исправит. Может, они живут по принципу, упорство и труд, все перетрут. Если каждый раз, подтерев сопли, снова лезут в драку, я был готов зачитать заклинание в освобождение, когда жрец крикнул на, Стойте спокойно, без всяких штучек святотации. Дошло и до нас, что вы можете воспротивиться священной магии. Слушайте внимательно, если замечу, что творите непотребство, Кара предназначена для вас обрушиться на ваших пособников среди местных. Нам прозрачно дают понять, не шевелитесь, а то умрут заложники. Знают, сволочи, о моем высвобождении поглощения. Дурачки, меня этим не проймешь. Но отец знаком велел мне остановиться. Черты лица его затвердели, стал суровыми и решительными. То было лицо отца из прошлого. Я как чувствовал, отец всегда отец. Хочешь сказать, твоя церковь и твоя религия не осудят, что ты вытворяешь? Громко спросил отец. Не тебе, светотате, супрекать меня и церковь! крикнул в ответ жрец. Слова вора, укравшего имя великого героя, ничего не стоит. Вор я или не вор, сейчас неважно!» повысил голос отец. Я спрашиваю тебя еще раз: понимаешь ли ты, чем грозит твоя выходка? Голос отца прозвенел сталью, и все, кто были на площади, притихли, как мыши. Это что, подвиг такой хватать женщин и детей, лишь бы расправиться с нами? спросил отец. Скажи, ты сам это придумал или для твоей церкви казнить невинных в порядке вещей? Голос дьявола в твоих речах «Ответил жрец. Не о справедливости ты печешься, а лишь пытаешься смутить слабых сердцем и увлечь за собой маловеров. Напрасная попытка. Кто уступил на твою стезню, будет проклят, ровно как и ты. Ради высшей справедливости мы не опустим карающий меч. Приговор тебе вынесен, и мы имя ему. Лучше не скажешь». Отец посмотрел с нескрываемым отвращением. «Ты сейчас перед всеми расписался в преступной гордыне. Жалкие оправдания того, кто назывался героем счета». Парировал жрец. «Почему бы тебе не защитить их, если ты и вправду герой? Ты просто ничтожество, не способна ни на что!» С этими словами он опустил рычаг гильотины и в тот же момент в нас ударило заклинание клириков. «Священная магия! Высший приговор!» Возвал жрец. «Приди же!» Отец взял щит и мгновение ока указал на падающий клинок гильотины. «Летучий щит перьев! Ви!» Отец использовал навык призыва щита, прокачанный до предела. Этот навык дает непробиваемый заслон и сам по себе является универсальным оружием. Тяжело клинок гильотины звяхнул щит и намеренно встал. В тот же момент лучащийся светом огненный шар легко, как походу одуванчика, опустился и застыл над нами, ослепляя, но не в силах причинять вред. Шар был, словно яркое солнце в летний день, все, что он мог, лишь заставил слезиться глаза». «Почему?» – закричал жрец. «Почему высший приговор не сжег вас дотла?» «Нет, ребята, вашей жалкой магии явно недостаточно, чтобы справиться с отцом. Вы все дураки и дети дураков». Единый вздох, как порыв ветра по речной глади, пробежал по толпе. Я увидел то здесь, то там поднимаются руки, сложенные в молитвенном жесте. Он отразил удар и спас невинное дитя. Послышался шепот. «Лишь святому герою это по плечу. Истинно он, наш защитник, наш герой щита. Поклоняйтесь отцу, Пойдите перед ним на колени, боготворите его!» «Безумцы!» – иступленно закричал жрец. «Грязные еретики! На погибель себе вы поклоняетесь этому самозванцу!» «Это обман!» – кричали другие. «Подстава! Никакой не герой!» Как я и подозревал, в толпе хватало подсадных уток, провокаторов, задачей которых было сеять раздор. «Я не признаю это чудом, да свершится казнь!» С этими словами жрец выхватил меч, собираясь обрушить секущий удар по скованному ребенку. «Спрашиваю вас, да коли терпеть их бесчинство, есть ли предел низости, на который не способны? Почему я, обещавший отцу Эфирочки, стать на страже справедливости, все еще ничего не сделал?» «Эй, ты!» — крикнул я. «Лови подачу! Воздушное копье!» «И, пожалуй, самонаводящийся ланс!» Воздушное копье нужно непосредственно бросить противника. Оно не рассчитано на управление ветром, молниями или землей. И потому я запустил священным копьем, как самым простым, цели в жреца. Копье на вылет пробило руку нашего врага, а заодно и лезвие гильотины. Словно в них попал пушечный снаряд. Ланцы в то время били по толпе, поражая провокатором одного за другим. «Убейте самозванцев!» – успел крикнуть один из них. «Или они утопят нас в крови!» «Убейте всех!» – в ответ крикнул жрец, зажимая кровоточащую культю. «Пусть еретики падут замертво! Все, кто слышит меня, в бой!» Отец разбегу запрыгнул на эшафот. Он мигом сгрев жреца за грудки и швырнул его ко мне. «Юная жизнь мальчика спасена!» В полном отчаянии приспешники церкви обрушили на нас град стрел. Немало не волнуясь о количестве жертв, отец откинул край плаща. Одним движением смел все стрелы прямо в полете. Он выставил руку, призывая новые умения. «Летучий односторонний щит! Первый!» «Летучий односторонний щит! Второй!» Щиты распростерлись в воздухе, создав преграду для стрел. Когда стрелы ударяли в щиты, то лишь отскакивали, не причиняя вреда горожанам, укрытым под ними. Мотоясу, крикнул отец. «Помоги мне защитить всех!» «Понял, отец!» — крикнул я в ответ. «Думаю, магия в этой ситуации поможет больше всего. Я охотник любви, повелевая земли и небу. Разделите мир и воссоздайте его. Искорените скверну, что зарождалась внутри. Сила земных жил заклинаю тебя. Приди, стань единой с моей силой». не единой силой героев. Став твоим источником и началом, я, ходик любви, повелеваю. Да обнажится суть бытия. Воздвигни стену огня, дабы защитить нас. Высвобождение стены огня! Возгласил я. Пламя дохнуло жаром, поднявшись выше крыши, оградив нас сплошным кольцом. Пусть их теперь делают что хотят. Мечи стрелы, кидают копья, Да хоть лупят из катапульты. Не говоря про магические атаки, все сгорит в пламени. Ты живой? Спросил отец, отбивая колодку и помогая мальчишке подняться. Да Только и сказал он, «Прости, ты пострадал из-за меня. Все эти гнусные игры начались после моего призыва». «Дядя, ты в самом деле герой?» – спросил молец. «Конечно, герой», – сказал отец. «Просто многих не устраивает сам факт моего существования. мотоясу подлечи его, а заодно его родителей». Отец позвал меня на помощь, в то время как сам разрезал путы на семье парня, оказавшейся вместе с ним на эшафоте. «Чтобы отец не попросил ни в чем, не будет отказа». «Я не столь искусственный в целительстве, как ты, отец», — скромно сказал я. «Но в меру своих сил я поставлю их на ноги». «Знаю, знаю», — вздохнул отец. «Мне бы вылечить их самому, вот только...» «Только ты пока не освоил магию», — закончил я. «Выше нос, успеешь еще». Я занялся лечением, в то время как отец поглядывал по сторонам. «Может, он думал, что враги сумеют прорваться сквозь стену огня?» «Не беспокойся особо», — сказал я. «Все еще творя лекарственные чары». «Не беспокойся, скажешь тоже», — возразил отец. «Смотри, они пытаются пробиться!» «Вон, гляди, колдунство творят!» Рассмеялся я. «Магия дилетантов недоучек!» И мы за сто лет не расколоть мое заклинание. Мы освободили всех заложников, и они собрались вокруг нас с отцом. В их глазах читалось неприкрытое удивление, граничащее с благовением. Вот это я понимаю, правильный настрой. «Назойливые мухи все никак не отстану», — сказал я, наблюдая за врагами. «Нужно проучить их как следует». Я сосредоточился, прошептал и внес небольшое дополнение к стенам огня. «Скажу вам по секрету, это трюк, я посмотрел у отца». Это одна из способностей щита. Стена огня обрела возможность активной защиты. Каждый, кто атаковал ее чарами, получал в ответ удар огненным хлыстом. «Что это за магия?» – донесся крик. «Это чудовищное порождение бездны!» «Это ненормальная стена огня!» Слышались беспорядочные вупли ярости и боли крики агонии. Тут и там на городской площади вспыхивали живые факелы, дергающиеся разбрасывающие искры. «Горите! Сгорите в пепел! Примите очищение огнем!» «Мотуясу, ты не слишком увлекся?» – спросил отец обеспокоенно. «Смотри, языки пламени уже охватывают дома. Не нажить бы нам беды. Не беспокойся, отец!» – улыбнулся я. «Пламя в моей власти. Захочу и его развею». «На словах хорошо, но мне реально страшно. К тому же, не все наши враги на площади есть те, что скрываются на улицах города». Отец вдруг замолк на полусловие. Он пристально всмотрелся. Из ближайших домов паники выскакивали наши враги, спасаясь бегством от длинных языков огня. «Ничего себе, сколько их тут набилось!» «Мотуясу!» — раздался голос Юки. «Мы разгромили толпу городских ворот!» «Мы вернулись с победой!» — ликующий голос Эклер с другого конца площади. «Мы встретили авангард армии Шильдверда и обратили противника в бегство!» в разгаре страстей я совсем забыл про наших товарищей. Сейчас, когда услышал их голоса, я увидел их самих во главе отряда, вливающихся на городскую площадь. Мертвый грохот сапог, мар... марширующей пехоты, крики радости и ликования. Теперь сила на нашей стороне. Настало время добить издыхающую гадину. Я легонько подул, словно гася пламя свечи, и стена огня исчезла. А сам же включился в бой, преследуя уцелевших фанатиков. «Я не уйду просто так!» закричал окровавленный жрец. «Я заберу тебя с собой!» «Мотуясу, берегись! крикнул отец. Я-то думал, жрец стал падалью, но он безумно, вытаращив глаза, бросился на отца с мечом в уцелевшей руке. Отец встал на его пути, закрыв собой заложников. Клинок со звоном разлетелся, рука от меча выпала из дрожащей ладони на землю. Отец стоял невредим. «Как же так?» – пробормотал жрец, качаясь словно в бреду. «Ты! Ты дьявол!» «Не дьявол, а герой! Слышишь, ты!» – крикнул я. «Будь ты проклят!» — завопил он в совершенном иступлении. «Такие, как ты, недостойны жизни!» — сказал я. «Вот тебе твоя награда!» С этими словами я вонзил копье в грудь фанатика. Жрец вскрикнул, кровь полилась изо рта. Он болтался, вздернутый в воздух на моем копье, и никак не хотел умирать. «Вот ведь живучая тварь! Словно раздавленный скорпион корчится, но не дохнет! Ты все еще хочешь знать, настоящие ли мы герои?» — спросил я, держа его на одной руке. «Сейчас ты убедишься лично. Прими с благодарностью!» Нет тебе прощения, даже отец его добротой не помилуй человека, осквернившего себя кровью невинных. Воистину ты перешел предел милости и достоин лишь осуждения. А теперь умри, вынес я приговор: Я возвал к копью Брианах. И вся его первородная мощь устремилась вперед и вверх, прямо к небесам. Можно было бы обойтись меньшими силами, но я желал показать, что выжжу любого, дерзнувшего против отца. Яркий луч столбом поднялся в неизмеримую высь, соединив земную и небесную твердь. Так было стерто само существование надоедливого фанатика-жреца, разыгравшего весь этот дурной спектакль. От него-то, что пепла не осталось, он был развоплощен в потоке энергии. И уже без разницы, кем он был, священником церкви, трех или авантюристом. Решившим выдать себя за святошу. Великие герои, толпа горожан, все те, кто были на площади, подали ниц, протягивая к нам руки. Святые вернулись к нам, истинно сказано было, герои вернулись в нашу юдаль скорби. «Эй, вы!» – крикнул я. «Хорошенько запомните это величие отца!» «Мотуясу!» – тихонько позвал отец. «Они не мне поклоняются, а тебе!» «Слушайте внимательно!» – снова крикнул я. «Радуйтесь, что отделались самой малостью!» «Говорю вам, от этого города камня на камне не осталось бы, если бы отец хоть немножко рассердился!» «Я перед ним никто!» «Я всего лишь охотник любви!» «Вы слышали, слышали?» – раздались голоса. «Молитесь, воздайте хвалу герою щита, молите его спасти наш мир». До да чего, понятливый народ в этом городишке, так и должно восхвалять отца, говорю вам». «Ты что несешь?» – возмутился отец. «Балда, они же впрямь меня на алтарь поставят и начнут поклоны отбивать». Семья, которую мы спасли, тоже склонили головы. «Спасибо, что выручили нас», – звонко сказал мальчишка. «Примите нашу благодарность», – пробасил отец семейства. «Хрю!» – добавила свинья. «Хотя кого волнует свинячья признательность?» «Я рад, что сумел вас спасти», – сказал отец. «Но пока ничего не кончено. Здесь хватает переодетых врагов». «Жители города!» – крикнул он. «Пора навести порядок!» «Держитесь отрядов Шильдверда и во всем им помогайте!» Отец прошел Кеклер и Филориалам, которые ждали его вместе с командирами отрядов. «Обощите город!» – сказал он. «Перетряхните все и найдите недобитых фанатиков и их вожаков!» Полулюди отдали честь и вернулись к руководству отрядом. «Решительными действиями мы пресекли заговор, порожденный за правилами церкви Трех Святых и, возможно, интригами Шильдфридена».